Почему имена Морин Кэхун, Джеки Форстер и Бэб Стот почти никому не известны Когда лидер лейбористской партии Джереми Корбин писал статью, посвященную прогрессу в области прав гомосексуалов, он отметил, «Если некогда был только Крис Смит, мой сосед по избирательному округу Вайслингтон-Саут, то сейчас уже более 40 членов парламента совершили каминг-аут». Морин Кэхун не удостоилась его упоминания. Намеренное забвение лесбиянок волновало несколько поколений историков феминизма. «Если пожилые женщины редко появляются в СМИ, то пожилые лесбиянки полностью перестают существовать», писали Сюзанна Нейльт и Розалин Пирсон в 1992 году. «Образ лесбиянки, сформированный прессой, это образ преимущественно сексуализированный. В противном случае мы не заслуживаем внимания». Очевидно, в глазах СМИ пожилые женщины лишены сексуальности. Каждая пожилая женщина автоматически становится бабушкой. Авторы составили сборник «Такие женщины, как мы», чтобы показать реальную жизнь стареющих лесбиянок, не дать им сделаться невидимками. Если мы не защищаем и не ценим нашу историю, то рискуем, что каждое следующее поколение будет верить, что они первыми делают это, заново начинают борьбу с нашим угнетением. Какую форму принимает это угнетение? Масштабы жестокой гомофобии, направленной против мужчин-геев, очевидны, но насилие в отношении лесбиянок тоже имело место всегда. Темнокожая художница и активистка из ЮАР Занелли Мухоли, родившаяся близ портового города Дурбана, один из самых выдающихся хроникеров этого насилия. Мухоли, совершившая лесбийский каминг-аут в детстве, сейчас, говоря о себе, использует местоимение «они». На фотографиях Мухоли запечатлены женщины, пережившие коррекционное изнасилование. Это определение получило широкую известность после убийства в 2008 году южноафриканской футболистки Эуди семилан в поселке на окраине Йоханнесбурга. семилан была найдена в Канаве. Ее изнасиловали, избили и потом зарезали. Ей был 31 год. Нападавшие кричали «Мы научим тебя, ты не мужчина, мы покажем тебе, ты женщина». Четверо мужчин предстали перед судом, двоим предъявили обвинения Это страх перед леизбийством, принявший самые дикие формы. Страх перед сексуальностью женщин и их гендерным нонконформизмом. Полицейские в городе издеваются, говоря, как тебя мог изнасиловать мужчина, если они тебя даже не привлекают. Просят объяснить, что ты чувствовала, как это было. Это унизительно, рассказала лесбиянка из Соуэта Тандо Сибия. В 2011 году журналистки BBC Пумзе Филани после очередного подобного убийства. Еще одна активистка Лесиго Тылвале из группы по защите прав африканских геев под маской рассказала Филани, что жертвами изнасилования часто становятся бучи. Некоторых мужчин особенно пугает этот род лесбиянок, сказала она. Они говорят, что бучи крадут их подружек. Это болезненное чувство собственности и потребность отстаивать свое мужское достоинство. В Британии лесбиянки также становятся жертвами мужчин с болезненным чувством собственности. Журналистка Софи Уилкинсон рассказала мне, как ее с подругой домогался мужчина в Макдоналдс, в Бетнеллгрин, восточный Лондон, во время ночной прогулки. Парень подсел к нам и сказал, «Значит, ты умная, а ты красивая. Давайте поболтаем и пойдем ко мне», — рассказывала она. Когда мы ответили, «Нет, мы просто хотим съесть наши chicken selects, пожалуйста, оставьте нас», «Он отказался это сделать?» Он сказал, «Пошли в жопу, белые шлюхи! Я знаю людей в этом районе, я прикончу вас!» Мужчина вышел на улицу и вернулся с выпивкой, пытался облить их. Его так и не задержали, и Уилкинсон была огорчена тем, как полиция вела дело. Координатор по связям с ЛГБТ-сообществом не мог понять, что это гомофобия. Жена ненавистничества не вяжется с гомофобией. Но я знаю, что он имел в виду, называя нас «белыми шлюхами». «Вы свободно трахаете друг друга. Почему бы вам не трахнуть меня?» Она сказала, что чувствует себя в ответе, если они с подружкой подвергаются дурному обращению, потому что она менее женственная. В детстве она несколько лет просила, чтобы к ней обращались как к мальчику. Теперь она почти не использует макияж и одевается как мужчина. Когда они были вместе, по ее словам, именно ее облик выдавал нас с потрохами. Через несколько месяцев после интервью Уилкинсон, другая лесбийская пара, попала в сводки новостей из-за нападения в автобусе. Окровавленные фото Мелании Жемонат и ее партнерши Крис стали вирусными в июне 2019 года. Группа молодых людей домогалась их и требовала поцеловаться, а затем совершила на них нападение. Они окружили нас и начали говорить агрессивные вещи о позициях в сексе, о лесбиянках и требовали поцеловаться, чтобы они могли посмотреть. «Сказала Жеманат. Они начали кидать в нас монеты. Следующее, что я помню, — Крис в центре автобуса, и они бьют ее. Я немедленно бросилась туда и попыталась вытащить ее из толпы. Тогда они начали избивать меня. У меня действительно текла кровь». Такова реальность лесбиянки или любой женщины, которая отвергает женственность. Вы становитесь мишенью. Вас считают неестественной. Вас рассматривают либо как угрозу, либо как недоразумение. Вас сравнивают с образами лесбиянок в СМИ, которые тешат мужской взгляд и решают, что вы недостаточно хороши. Чувство собственности некоторых мужчин жестоко оскорбляют женщины, которые ходят на свидания с женщинами. Хм, а какова моя роль в этом? Законы порнографии позволяют им заново обрести уверенность, увидев в лесбийской сексуальности развлечения. Радикальная мысль, что некоторым женщинам не нужен мужчина, получает удобное опровержение. «Мужчина нужен» а существует только чтобы привлекать взгляды мужчин. Это возвращение к идее, опровергнутой Мэри Стоупс, что женщины существуют как вспомогательные персонажи, а не как героини в пьесе собственной жизни. Лесбийский секс маргинализован и окружен умолчаниями. В Британии ходят легенда о том, что женская гомосексуальность никогда не каралась законом, потому что королева Виктория не верила в ее существование. Правда, куда интереснее. А с точки зрения феминизма печальнее. юридическое определение полового акта в значительной мере фалацентрично. Согласно английскому праву, изнасилование- это проникновение пениса во влагалище. прелюбодеяние определяется как гетеросексуальный секс с проникновением. Садомия была признана преступлением в 1533 году а грубая непристойность между мужчинами стала особым преступлением в 1885 году, но политики с трудом представляли себе, что делают друг с другом лесбиянки. В 1921 году депутаты обсуждали добавление новой статьи в закон 1885 года. Любой акт грубой непристойности между лицами женского пола является преступлением и наказывается так же, как подобный акт, совершенный лицами мужского пола. Однако было решено, что само признание женской гомосексуальности может намекнуть женщинам на сладость запретного плода, который стоит попробовать. Так что путаница осталась. Как у того мужчины, что кричал Джеки Форстер в уголке ораторов, «Чем ты занимаешься? Любовью?» Воспоминания Морин Кэхун яркие, забавные и отрезвляющие. Прочитав их, я захотела поговорить с ней лично. Я навела справки. В один прекрасный день электронное письмо со знакомой фамилией появилось у меня в папке входящих сообщений. «Клоувер Кехун, внучка Морин. Хочу ли я поговорить с известной читой?» В 1992 году Морин и Бэпс уехали из Лондона, чтобы провести старость в Лейк-Дистрикт. Она может дать мне их номер телефона, их особняк находится неподалеку от Кесвика. Я позвонила им незадолго до Рождества, и на заднем плане щебетала Мэри. Дочь Морин, готовившая большой ужин. И Морин, и Бэбс болели. Морин просила прощения, что не помнит деталей. Например, кому первому она рассказала о своей ориентации. Все это было так давно, и я застала ее не в самый лучший момент ее жизни. «Вы были неудобной женщиной?» — спросила я. «Можно сказать, что я была очень утомительной женщиной. Я ни в чем не раскаивалась. От меня ждали, что я стану просить прощения, но нет...» Наоборот, я была довольна, что все было сделано как надо, с моей точки зрения. За что же следовало просить прощения? За то, что мы геи. Но вы не просили прощения. Вообще-то я была этим очень довольна. Морин сказала, что теперь-то она уверена, именно ее сексуальная ориентация тогда вызывала страшный протест. Российские выпады Йеннаха Пауэлла стали всего лишь предлогом. Что касается сожаления по поводу того, как с ней обошлись, то, разумеется, оно было. «Но я не была убита горем. Я рада, что смогла противостоять этому. Была достаточно сильной, чтобы с этим бороться, потому что в нашем деле требуется жесткость». Она передала трубку Бэпс, и та сказала «Привет, Хелен, вот еще одна старушка». Бэпс вспоминала, что на заре существования журнала «Сафо» было очень сильное чувство одиночества, потому что в публичной сфере было мало лесбиянок. Атмосферу страха подогревали репортажи в газетах, например, статьи, где разоблачали ее и Морин. Моя дочь, ей должно быть, тогда исполнилось 15, потому что в этом году ей пойдет шестой десяток. Она врач, невероятно поддерживала меня. Однажды она выглянула из окна, мы с детьми тогда жили в Хэкни, из квартиры открывался вид на Виктория Парк и заметила, что в кустах прячутся несколько мужчин с телеобъективами, нацеленными на наши окна. «Гомофобия в отношении мужчин часто выглядит как страх», — сказала я. «А лесбийство реже принимают всерьез. Вас боялись или высмеивали?» «Они боялись и смеялись над нами. За мной постоянно ходили дети, которые кричали. Лизбуха!» и так далее. Но ей оказывал поддержку Британский совет, где она работала, и многие ее гетеросексуальные друзья. Они знали, что мы не представляем опасности для молодых людей, в чем нас обвиняли». Тот принялась рассказывать, что Мэри, дочь Морин, вышла замуж и завела собственных детей. Я не могла понять, почему она так настойчиво говорит об этом, пока не вспомнила предпосылки раздела 28, закона который в 1988 году вело правительство Маргарет Тэтчер. Он воспрещал пропаганду гомосексуализма как претензии на семейные отношения. Это связано с предположением, что геи обращают в свою религию, развращают молодых людей. То, что Тот и Кэхун воспитывали детей, имело значение. Они не понаслышке знали о гетеросексуальном мире и нуклеарной семье. Они из него вышли. Гомосексуальные женщины зачастую выходили замуж, потому что не знали, что гомосексуальны, сказала Бэпс. Но об этом не принято было говорить. «Вы сморин внесли свою лепту в развитие феминизма», сказала я. «Надеюсь, что так, потому что, мне кажется, Мы что-то давали женщинам, которые были очень, очень одиноки и изолированы. Когда я повесила трубку, часть разговора продолжала звучать во мне. «Что для вас значила встреча с Бэпс?» — спросила я Морин. «Бэпс для меня все», — сказала она. «То, что мы нашли друг друга, — настоящее чудо. А потом, внезапно, мы недавно поженились. Правда? Да, чтобы поддержать закон». Мэри, дочь Морин, стала искать дату недавней свадьбы, потому что та совершенно забыла. Она только помнила, что брак был зарегистрирован в мэрии Кесвика, в самом центре города. Оказалось, что они поженились 6 мая 2015 года. «Надо же», — сказала я, — «я тоже выходила замуж в мае». Во второй раз после развода. Бэпс и Морин добились официального признания своих 40-летних отношений, успев уже состариться вместе. В последние сто лет компания по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей была феноменально успешной. Но вполне ли зонтик ЛГБТ подходит сегодняшним лесбиянкам? Морин Кэхун сказала, что всегда верила в кооперацию с мужчинами. «Я это ощущала довольно остро. В конце концов, никто не хотел еще большего раскола общества, не так ли?» Но другие считают иначе, в том числе потому, что лесбиянки в ЛГБТ – это меньшинство внутри меньшинства. В этом движении мужчины доминируют количественно и в целом привычно ведут себя уверенней. Начиная с 1980-х годов и до сегодняшнего дня, мужчин-геев также сплачивает очевидный ужасный фактор – эпидемия ВИЧ и спровоцированная ею волна гомофобии. Джеки Форстер участвовала в кампании за равноправие гомосексуалов, но разочаровалась в ней. «Я осознала, что независимо от силы моего характера, мужчины неосознанно навязывают мне женскую роль», рассказала она корреспондентам газеты «We are here». Недавние успехи трансгендерных людей, «Т» из аббревиатуры ЛГБТ, поставили новые вопросы перед лезби-активистками. В некоторых прогрессивных онлайн-сообществах лесбийство имеет спорный статус, поскольку считается исключающим. Женщин, которые не рассматривают транс-женщин, у большинства из них есть пенис, в качестве сексуальных партнеров обвиняют в нетерпимости. В 2014 году активистка-транссексуалка Джулия Сирану писала, когда подавляющее большинство цисгендерных лесбиянок ходит на свидания и спит с цисгендерными женщинами, но даже не думают встречаться или трахаться с транссексуалками, разве это не трансфобия? Странно или не очень? что гетеросексуалов, если их не привлекают женщины с пенисом, или гомосексуалов, если они не спят с транс-мужчинами, у которых есть влагалище, критикуют куда реже. Осуждать исключающих лесбиянок значит считать, что у женщин нет активной сексуальности и собственных желаний. Мы существуем, чтобы доставлять удовольствие другим. «То, что многие лесбиянки наотрез отказываются от секса с теми, у кого есть мужские половые признаки, рассматривают скорее как проблему неравенства, а не вопрос ориентации, и потому призывают исправить это во имя прогресса», писала профессор философии Кэтлин Сток в 2019 году. «Это иногда называют хлопковым потолком, по грубой аналогии со стеклянным потолком, невидимым барьером в продвижении женщины по службе, только образ стекла заменяют на образ нижнего белья». Точно так же тех, кто противится, называют «терф», полагая, что они отказываются, будучи транс-исключающими радикальными феминистками, а не потому, что они лесбиянки. Конечно, многие лесбиянки считают транс-женщин потенциальными сексуальными партнерами. Но и нежелание этого тоже вполне нормально. Вагина — не место для демократии. Никто не вправе путем голосования решать, что вам с ней делать. Наше отношение к гендерной самоидентификации изменилось, и это также разрушает стереотипы обучих. Для многих пионерок движения, отрицание женственности и секс с женщинами были неразрывно связаны. Они носили мужскую одежду, прическу и даже брали мужские имена. Некоторые из них вели себя как мужчины, чтобы не выходить замуж и не заводить детей. Мы не можем вернуться в прошлое, чтобы спросить у этих женщин, насколько они хотели быть мужчинами. Возможно, они просто так одевались и вели себя по-мужски. Они вписаны в историю лесбиянок или все-таки трансгендерных людей. Возьмем Энн Листер, которая носила мужскую одежду, за что недоброжелатели прозвали ее «Джентльмен Джек». Она писала в 1820 году. «Я люблю только прекрасный пол и любимо имя в ответ. Мое сердце восстает против другой любви». В сентябре 2018 года мемориальную доску в ее честь установили в церкви Святой Троицы в Йорке. На доске была надпись «Предприниматель, отрицавший свою половую принадлежность». Сочетался браком непризнанным законом Сэн уокер в этой церкви. Пасха, 1834. На табличке знаменательно опущено важное слово «лесбиянка». Клистер нигде не применяют местоимений женского рода «она» или «её». Местная жительница Джули Ферланг собрала подписи против такой формулировки «стирающий лесбиянок». Энн Листер, очевидно, всю жизнь была гендерной нонконформисткой, значилась в петиции, однако она также была лесбиянкой. Не дайте стереть эту знаменитую женщину из нашей истории. Фонд York Civic Trust согласился подумать над новой формулировкой. Теперь на табличке написано, что лесбиянка и мемуаристка Энн Листер Здесь приняла причастие, чтобы скрепить союз с Эн-Уокер. Однако многие продолжают обозначать женщин-бучи как небинарных персон или транс-мужчин. В своем стендап-шоу на НЕТ на платформе Netflix тасманская камикесса Ханна Гэнсби носит короткую стрижку и ходит в костюме, рассказывала, как Фейсбук ей написал незнакомец и потребовал, чтобы она публично признала себя трансгендерным мужчиной. «Но дело в том, что я не транс-мужчина». Вовсе нет. То есть мой гендер, очевидно, не в норме, но... Я даже не уверена, что могу назвать себя лесбиянкой, но я могу прямо сейчас совершить каминг-аут. Я идентифицирую себя как человека усталого. Почему это важно? Считать, что все неудобные женщины в истории, например, те, кто восстал против ограничений, присвоив себе мужскую одежду и модели поведения, должны были стать мужчинами, это консерватизм. Подразумевается, что настоящие женщины — женственные конформистки. Наше современное понимание транссексуальности очень трудно наложить на исторический ландшафт, учитывая, какие до недавнего времени существовали преграды для женщин, предрассудки в отношении женщин-бучей и как подавлялась гомосексуальность. Трансгендерные люди, женственные мужчины и мужеподобные женщины существовали на протяжении всей истории. Однако втискивать исторические судьбы в категории 21 века довольно опасно. Что касается исключающего лесбийства, то в более радикальные 1970-е годы даже велись оживленные споры, не является ли использование лесбиянкой-вибратора в некотором роде нечестной уловкой. «Я против вибраторов», — призналась в 1992 году Джеки Форстер. «Зачем нам имитировать секс с мужчиной? Это меня удивляет». Она добавила, что не понимает квир-политику, по которой можно называть себя лесбиянкой и спать с гетерой и гомосексуальными мужчинами. Это же нелепо. По-моему, это возвращает нас к тупику сексуальности, на разрешение которого мы потратили столько сил в 1970-е годы. Читая Форстер, я что-то осознала. Ее утверждение, что политика квиров превращает лесбийство в сексуальную, а не политическую идентичность, указывает на разрыв поколений. Прежде активистки за права лесбиянок хотели большего, нежели просто право любить, кого захотят. Они хотели изменить всю свою жизнь, переориентировав ее с мужчин на женщин. Некоторые лесбиянки шли еще дальше. Американский культурный критик Джилл Джонстон неукоснительно верила в то, что женщины должны отречься от мужчин. Ее книгу 1973 года «Лесбийская нация» предваряет такое посвящение «Моей матери, которой нужно было стать лесбиянкой» и моей дочери, с надеждой, что она ею станет». Лесбосепаратизм горячо обсуждался и в Британии. «Мужчина — наш враг», — гласил манифест революционной феминисткой группы «Лица», опубликованный Only Women Press. «Гетеросексуальные женщины — пособники врага. Все, что сделали наши гетеросексуальные сестры-феминистки, разрушается их контрреволюционным сотрудничеством с мужчинами. Сегодня такие крайности кажутся абсурдными». Так много женщин питает слабость к сладкому контрреволюционному коллаборационизму с мужчинами, что вряд ли лесбо-сепаратистки добьются своего. Но я хорошо понимаю их желание отвоевать пространство, которое принадлежало бы исключительно женщинам. В 20 веке лесбиянки, которые отстаивали свои права, были вдвойне маргинализированы. В движении ЛГБ доминировали гомосексуальные мужчины, а женское движение не слишком уважало лесбиянок. Американскую феминистку Бетти Фриден возмутила, что лавандовая угроза оставляет неудел приятных, достойных дам. Лавандовой угрозы называла себя группа феминисток-лесбиянок, объединенных протестом против исключения лесбиянок и их проблем из повестки феминистского движения. Бетти Фриден – определенно неудобная женщина. В ответ на это на Втором конгрессе за объединение женщин в Нью-Йорке Радикальные лесбиянки вырвались на сцену и стали раздавать экземпляры манифеста «Женщина, которой нужны женщины». Он начинал со словами «Что такое лесбийство?» «Лесбийство – это ярость женщины, доведенной до отчаяния». Фриден публично извинилась, однако в 1980 году ученую Адриенну Рич поразило то, насколько широкий круг исследований, в том числе феминистских, игнорирует существование лесбиянок. Рич считала, что это связано с принудительной гетеросексуальностью и утверждала, что необходимо исследовать гетеросексуальность как политическую установку, а не как врожденные сексуальные предпочтения. Женщины, которые любят женщин, страдают и от другой напасти. В порнографии их образ превратили в фетиш для гетеросексуальных мужчин. В начале моей журналистской карьеры я работала с редактором, который яростно сопротивлялся использованию слова «лесбиянка» в заголовках. Позже я повстречала еще одного журналиста, который не терпел этого слова. Я много лет разбиралась с этой проблемой. И, кажется, теперь понимаю, в чем дело. Они не считали, что лесбиянки — серьезная часть политического движения. Для них это была категория в порно. С тем же успехом я могла бы публиковать материалы о правах Милф. Милф — амплуа зрелой, сочной мамаши в порнофильмах. В своих неопубликованных мемуарах Джеки Форстер вспоминает, что редакция журнала «Сафо» в Сохо была открыта для посетителей. Среди них попадались не только лесбиянки и геи, но и натуралы в макинтошах. Они брали номер «Сафо», быстро уходили и больше не возвращались. Скорее всего, сдержанное, но оригинальное содержание журнала шло в разрез с их извращенными фантазиями, поэтому они возобновляли рейды в секс-шоп, который находился через дорогу. В тот насыщенный день я паковала коробки в женской библиотеке Глазго, готовясь к долгой поездке обратно в Лондон, как вдруг что-то выскользнуло из кипа вещей. Это была пустая регистрационная форма. Я повертела ее в руках. Номинация на титул. Что угодно, кроме борьбы за права лесбиянок, снискала бы ей награду. Она стала бы леди Джеки Форстер, говорит исследовательница Джилл Хенскомп в документальном фильме 1997 года. Уверенная, бескомпромиссная, в меру эгоистичная, она страстно желала получить признание и осознавала, что ей отказали из-за сексуальной ориентации. Конечно, ей хотелось стать леди Джеки. Я вспоминаю слова Стивена Борна, который знал Джеки по журналу «Сафо». Он сказал, что то, что Форстер забыто, это чудовищно. Я очень сожалею, что не думал тогда о ее славе. Он принес в мой кабинет документы, заготовки для документального фильма, который он снимал в 1990-е годы. Некролог в лесбийском журнале «Диве», публикацию «The Guardian», о ее выступлении в уголке ораторов. На последней вырезке фотография Джеки в баре. В одной руке она держит сигарету, в другой — бокалы, готовится рассказать анекдот. Стивен Борн хотел сделать все возможное, чтобы она не исчезла со страниц истории». Родившись в год, когда было изобретено телевидение, Джеки Форстер опередила свое время. Она умерла 10 октября 1998 года, не дожив до 72 лет. Ей не довелось увидеть, как легализовали гей-браки, как лесбиянкам разрешили служить в вооруженных силах, как гомосексуальным парам дали права на усыновление детей, как лесбиянка-комик элен Де Дженерес вела церемонию «Оскар», а консервативную партию Шотландии возглавила лесбиянка. Это была Рут Дэвидсон, которая в 2018 году завела ребенка со своей партнершей путем экстракорпорального оплодотворения. Но Морин Кэхун и Бэпс Тодд видели это при жизни. Дрожащим голосом Морин Кэхун по телефону зачитала мне письмо от местной лейбористской партии. Это были извинения. «Никто больше не видел этого письма», — сказала она, — «только несколько моих друзей». Я пишу вам от лейбористской партии Нордгемптона с тем, чтобы выразить нашу благодарность за тот огромный вклад, который вы вносили в жизни людей с 1974 по 1979 год, будучи нашим депутатом в парламенте. Важность вопросов, которые вы поднимали тогда, в особенности о секс-работниках и равенстве, теперь понятна многим. В тот момент вы были в авангарде и привлекали внимание общественности и политиков к этим проблемам. «Вам пришлось терпеть, что СМИ следят за вашей личной жизнью, и вы смело выступали за признание однополых отношений, которые позже были легализованы лейбористами. Но в 1970-е годы еще были предметом споров. Лейбористская партия Нордгемптона высоко ценит вашу передовую роль и преданность партии на протяжении всей жизни. Мы понимаем, что вы несли государственную службу в качестве советницы от партии лейбористов еще два года назад», И это замечательный послужной список. Партия желает всего наилучшего вам и вашей семье. «Что вы чувствовали, читая это письмо через столько лет?» — спросила я. Морин Кэхун, человек-фейерверк, смутьянка, которая восстала против мужской власти в парламенте, когда мужчины прятались в кустах у ее дома, колебалась всего мгновение. «Мне хотелось плакать», — сказала она.